Глава 6 В какой-то момент, вынырнув из воспоминаний в реальность, Ладников неожиданно обнаружил, что, находясь в расслабленной задумчивости, и не заметил, как пришел к той самой беседке, в которой еще несколько часов назад пряталась ото всех соня. Понятное дело, что его натренированный разум тут же вынес вердикт о неосознанном подсознательном, проявляющемся у человека. Вывод, с которым он не собирался спорить, и только порадовался, что именно сюда привело его это самое подсознательное. Они, скажем, в ту же библиотеку, в которой они с Софьей продуктивно общались и провели гораздо больше времени. В беседке все оставалось, как в момент, когда они вдвоем из нее вышли. Подушки и плед в легком беспорядке лежали на тех же местах, на которых оставила их Софья поднявшись с садового диванчика, когда разговаривала с Ладниковым. Ярослав сел на диван, взял в руки подушечку, на которой лежала голова Сони, поднес к лицу и вдохнул, пытаясь уловить аромат, оставшийся после неё. Но нет, — с легкой досадой констатировал он, — ничем не пахнет. Видимо, дувший ветерок уже успел развеять все запахи. Для роста Ладникова Диванчик был маловат, но он все равно лег, сунув под голову подушку и вытянул ноги, уложив их на подлокотник, примостившись, устроившись, пусть и не с полным комфортом, но вполне удобно. Не так давно Ярослав мимоходом увидел отрывок биографического фильма о великом русском художнике-монументалисте, нашем современнике, удивительном человеке и гении. Иване Лубенникове. К сожалению, чтобы вдумчиво, с удовольствием и неспешно посмотреть весь фильм, у Ярослава никак не получалось освободить достаточное количество времени. Но не об этом сейчас. Посмотрит еще, обязательно. А как же? Он же нынче в отпуске. Так вот, в том отрывке, который удалось ухватить Ярославу, Наш великий российский художник простым, обыденным тоном произнес фразу, сильно зацепившую Ладникова и врезавшуюся ему в память. «Большие ощущения попадают в нас невзначай, важно не пройти мимо них». Большие ощущения и не уступающие им по объему и значимости большие чувства попали в Ярослава в те короткие мгновения, Когда утреннее яркое солнце осветило со спины хрупкую фигурку девушки. А потом он заглянул в ее невозможные, невероятные, насыщенно голубые, прозрачные глаза, услышал ее голос, ощутил исходящую от нее энергию и вдохнул ее чарующий запах. Ну и все. На этом самом моменте можно было бы и закончить рассказ о них двоих и об их долгой совместной жизни, если бы через почти 13 месяцев этой самой совместной жизни они не расстались из-за дикой, откровенно тупой причины. Ладно, не об этом, одернул себя Ярослав. С проблемой их идиотского расставания он разберется в ближайшее время, учитывая еще и то обстоятельство, что исключительно ради решения этой самой проблемы он и оказался здесь. Только ради Софьи и приехал. Только ради нее, Ну и ради них двоих. И лежит вот на диване, с подлокотника которого свешиваются его ноги, и плавает в воспоминаниях вместо того, чтобы проанализировать поступившую информацию и как можно скорее закрыть вопрос с этой нелепой кражей, чтобы уже самым плотным образом и конкретно заняться своей Софьей Павловной. Но какие бы приказы ни отдавал себе Ладников и как бы ни пытался сосредоточиться, мысли о Софье не собирались так просто исчезать и отступать, вытаскивая из памяти и прокручивая перед его внутренним взором еще одну порцию картинок из прошлого. Он проснулся в субботу утром, даже не утром, а по ощущениям, всегда очень хорошо чувствовавшего время Ярослава ближе к полудню, после их первой совместной ночи. После первой страстной, нежной и потрясающей ночи вдвоем. Такое вот важное уточнение внес он в свои мысли. Еще толком-то до конца не проснувшись и не открыв глаза, Ладников вдруг подумал размеренно тягучей, какой-то большой и объемной мыслью ощущением, что счастье это вот так вот так, когда немного постанавают все мышцы, и переполняет удовлетворение от невероятной, офигительной близости с поразительной девушкой. Твоей девушкой, что является определяющим моментом. И теперь ты валяешься в постели, окутанный ее запахом и еле уловимым ароматом ее духов, знаешь, что никуда не надо спешить, а впереди целый день вдвоём. День, который непременно будет наполнен нежностью и страстью, поцелуями и жарким шепотом, откровениями и разговорами. И ты думаешь об этом, представляешь, какой прекрасной будет следующая ваша близость и соединение, а откуда-то тихо доносится прозрачная легкая музыка, микс нарезка из известной классики. Пахнет крепким кофе и чем-то печеным, похожим на горячие сдобные булочки. И ты не просто знаешь, а чувствуешь всем своим существом, находящуюся где-то там в квартире, твою женщину. А еще было солнце. Много солнца, затопившего комнату через раздвинутые шторы. И все эти обстоятельства и чувства, ощущения Ярослава, соединяясь вместе, переплетаясь, наслаиваясь и дополняя друг друга, наверное, и были тем самым счастьем. «Так всё!» — одернул себя Ладников и, резко поменяв позу, сел на диване. Сначала он закончит с этим пропавшим сокровищем, а уж потом они с Софьей разберутся с их проблемой. Хотя... насчет сокровища. А что ему сейчас, собственно, обдумывать, и зачем гонять по одному и тому же кругу факты и обстоятельства? Согласно плану Эльвиры Аркадьевны, вечером хозяева устраивают, так сказать, «going out on» — выход на улицу как говорят американцы. Ну, а почему бы нет, когда да? Прекрасная идея. Погода, как на заказ для ужина на воздухе, запланирован шашлык, гриль и выпивка, а стол накроют в большой летней беседке, кухне-столовой. Отличная возможность пообщаться в непринужденной обстановке. Гостям расслабиться, выпить, закусить. А Ярославу и его коллегам по расследованию В легкой, ненавязчивой и обманчиво простоватой манере доверительной беседы, задать свои возникшие вопросы. Кажется, хозяйка упоминала про бассейн и баню. Отлично, это как раз то, что ему сейчас подойдет. Пожалуй, он попарится и поплавает. Надо бы расслабиться. Хорошо бы еще и массаж, двигаясь по тропинке к банному комплексу, с усмешкой подумал Ладников. Но это, наверное, уже был бы перебор. У Сони промелькнула мысль про баню и бассейн. Но она тут же отказалась от этой идеи, точно зная, что банным комплексом наверняка воспользуется куча народу. Дядя Лёша очень уважает парилку в усадьбе и поплавать не дурак. И тётя Маша, любительница горячей парилки, да и мало ли кого ещё туда принесёт. Встречаться с ними лишний раз и о чем то разговаривать Софья абсолютно не впала, как образно изъясняется младшая Тори. Поэтому, прикинув варианты возможного уединения, желательно гарантированного в какой-нибудь из комнат, а сидеть в заперти Софьи совершенно не хотелось. День сегодня был чудный, необыкновенно теплый, солнечный, к тому же все таки май, красота, природа птички, черички и тому подобное. Она кое-что придумала. Но, правда, для этого требовалось подговорить Дмитрия Васильевича, чтобы тот выпустил ее через потайную калитку, о которой гости гарантированно не имеют никакого понятия. Дмитрия Васильевича даже уговаривать не пришлось. Он только кивнул согласно и провел Софью к тайному ходу с участка, напутствовав перед выходом на свободу с чистой совестью, чтобы она вернулась к определенному времени, предварительно позвонив ему, чтобы он впустил ее обратно. Вот так. Связи решают все. Посмеивалась Софья, выходя на тропинку через реденький подлесок, ведущую от совершенно незаметной дверцы в заборе, замаскированной под текстуру самого забора, в сторону поселка. Поселок Соня не собиралась тропинка, ведущая от усадьбы, не доходя октябрьского, раздваивалась. Одна выходила на асфальтированную двухполосную дорожку, тянущуюся в сам поселок, а вторая уходила в бок и выводила на грунтовую тропу, которая шла по лесу, обходя поселение по окружности. Этой тропой местные жители пользовались для прогулок, а зимой для лыжной пробежки. Соня про нее, конечно, знала и оценила все достоинства этой тропки. Правда, пользовалась ею всего пару раз, но не найти ее или заблудиться было невозможно. Выйдя на тропу, Софья с удовольствием вдохнула в себя теплый чистый воздух, наполненный запахами леса и насыщенным хвойным ароматом нагретых солнцем елей. Задержала дыхание, постояла, закрыв глаза, и медленно выдохнула. И повторила это глубокое медитативное дыхание еще несколько раз. Думать не хотелось вообще ни о чем. Вот честно. У нее просто не осталось душевных сил, чтобы снова и снова прокручивать в голове яркие, наполненные чувствами и эмоциями картинки совместной жизни с Ярославом. Переживать все это раз за разом. Да и размышлять по поводу нелепой кражи сокровищ, обдумывая и бесконечно перебирая в голове кандидатуры родственников на роль преступника, гоняя туда-сюда факты и предположения, тоже тех самых сил не напасешься. Поэтому Софья вставила наушники в уши и включила лекцию одного из ведущих историков страны по теме ее научного изыскания, специализирующегося как раз на этом конкретном историческом периоде, которую давно уже намечала послушать, да никак не находила времени и возможности. «Ну и все. И не мешайте мне все!» Отчего-то капризным, требовательным тоном произнесла про себя Соня и погрузилась в лекцию.